25 сентября встал, написал письмо, гулял, написал на гулянии другое письмо Малиновскому о смертной казни. Комментарий 119. С почтой корректор Иван Ивановича поправлял, недоволен, не кончил. Неприятное снимание фотографий. Ездил с Булгаковым хорошо, с Сашей хорошо поговорил. Весь вечер читал книгу Малиновского. Много хорошего и нужного материала. Ложусь, двенадцатый час. Комментарии. 118. -й. Толстой получил свои статьи о науке, письмо студенту о праве и письмо к индусу, переведенные на немецкий язык. Одновременно он получил письмо Евгения Шмита и на английском языке второй том книги «Мода. Жизнь Толстого. Лондон, 1910 год». 119. -е. Письмо к профессору Малиновскому по поводу присланной им книги «Кровавая месть и смертная казнь». Томск, 1910 год. Конец комментария. 26 сентября. Дурно спал, дурные сны. Встав, перевесил портреты по местам, комментарий 120-й, ходил, начал писать чешским юношам, продолжал заниматься книжками для души, комментарий 121-й, немного более доволен. «Студент Чеботарев. Ему предстоит воинская повинность, он сам не знает, как поступить. Искренний человек, понравился мне». Поехал верхом с Душаном. Вернувшись, застал Софью Андреевну в волнении. Она сожгла портрет Черткова. Я было начал говорить, но замолчал. Невозможно понять. Вечером Хиряков и Николаев. Я очень устал. Софья Андреевна пыталась опять заговорить. Я отмалчивался, Сказал только до обеда то, что она перевесила в моей комнате мои портреты. Потом сожгла портрет моего друга. Я, оказываюсь виноват во всем этом. Продолжение дня было то, что Саша с Варварой Михайловной вернулась по вызову Марии Александры. Софья Андреевна встретила их бурно, так что Саша решила уехать. Страница 404, 27 сентября. «С утра проводил Сашу. Она уехала совсем в Телятинки» гулял, записал прибавление к письму Гроту. Дома книжки и письма, больше ничего. Ездил верхом к Туле. Здоровье хорошо, держусь, кое-что записал. Был Хиряков, послал книжки Горбунову и письмо Аншиной в газеты. Комментарий 122. В комментарии 120. В отсутствие Толстого Софья Андреевна перевесила в его кабинете портреты Чертковой и Александры Львовны Толстой. 121. Толстой отвечал на письмо редакции Чешской газеты «Молодые Пради», сообщавшее о преследовании властями молодых членов партии Народных социалистов. Ответ Толстого перерос в статью о социализме. Смотри полное собрание сочинений, том 38. 122. Толстой послал в газеты для напечатания свою переписку с учительницей Аншиной о том, как использовать на занятиях мысли мудрых людей и на каждый день. Смотри полное собрание сочинений, том 82, письмо 151, 167. Конец комментария. 28 сентября. Если б жить, жив но нездоров, слаб. Приезжала Саша, я ровно ничего не делал и не брался за дело, кроме писем, и тех мало. Ездил к Маре-Александре, там Николаев. Возвращаясь на выезде из деревни, встретил Черткова с Ростовцевым. Поговорили и разъехались. Он явно был очень рад. И я также. Вечером читал. Одна книга писателя из народа, соревнователя Горького. А интересная книга «На суд читателя». Комментарий 123. «Верное религиозное мировоззрение, только нехорошо выраженное». Комментарий 124. Комментарий 123. М. Сивачев «На суд читателя». Записки литературного макара. Том 1. Москва, 1910 год. 124. Культ антуанистов. Откровение Антуана-Целителя. Конец комментария. 29 сентября. Встал рано. Мороз и солнце. Все слаб. Гулял. Сейчас вернулся. Прибежала Саша. Софья Андреевна не спала и тоже встала в восьмом часу. Очень нервно. Надо быть осторожней. Сейчас, гуляя, раза два ловил себя на недовольстве то тем что отказался от своей воли, то тем, что будут продавать на сотни тысяч новые здания, комментарий 125 но оба раза поправлял себя тем, что только бы перед Богом быть чистым. И сейчас осознаешь радость жизни. 29 сентября. Ясная поляна. Первое. Какой ужасный умственный яд современная литература, особенно для молодых людей из народа. Во-первых, они набивают себе память неясной, самоуверенной, пустой болтовней тех писателей, которые пишут для современности. Главная особенность и вред этой болтовни в том, что вся она состоит из намеков, цитат самых разнообразных, самых новых и самых древних писателей. Цитируются словечки из Платона, Гегеля, Дарвина, о которых пишущие не имеют ни малейшего понятия. И рядом словечки, как Какого-нибудь Андреева, Арцебашева и других, о которых не стоит иметь какого-либо понятия. Во-вторых, вредна эта болтовня тем, что, наполняя головы, не оставляет в них места и недосуга для того, чтобы познакомиться со старыми, выдержавшими проверку не только десяти-ста 10 тысяч лет писателями. 30 сентября. Очень дурно, слабо себя чувствую. Ничего, кроме писем, не делал и то плохо. Ездил с душаном, приятно. Вечером читал свою биографию. Было интересно. Очень преувеличено. Комментарий 126. Была Саша. Софья Андреевна спокойно. Комментарий. 125 -й. Софья Андреевна Толстая готовила новое, 12-е издание сочинений графа Льва Николаевича Толстого. Оно вышло в 22 томах в 1911 году. 126 Второй том книги «Мода. Жизнь Толстого». Конец комментарий. Страница 405 1 октября. «Всё та же вялость» от Черткова... Письма Линтовская, и его статья и «Еще что-то». Читал это. Интересно его работа о душе хороша. Писем мало и неинтересным. Немного пописал о социализме для чехов. Софья Андреевна говорила о том, чтобы видеться с Чертковым. «Я говорил, что нечего говорить, надо просто перестать дурить, а быть как всегда». «Ездил Верхом с Булгаковым, с Гольденвейзером вечер, а еще читал Мопассана «Семья». «Прелесть». Комментарий 127. 2 октября. Встал больной, походил. Северный неприятный ветер. Ничего не записал, но ночью очень хорошо. Ясно думал о том, как могло бы быть хорошо художественное изображение всей пошлости жизни богатых и чиновничьих классов и крестьянских рабочих, и среди тех и других хоть по одному духовно живому человеку. Можно бы женщину и мужчину». О, как хорошо могло бы быть! И как это влечет меня к себе! Какая могла бы быть великая вещь! И вот именно задумываю без всякой мысли о последствиях, какие должны быть в каждом настоящем деле, а также и в настоящем художественном. О, как могло бы быть хорошо! Вчера чтение рассказа Мапасана навело меня на желание изобразить пошлой жизни, как я ее знаю. А ночью пришла в голову мысль поместить среди этой пошлости... Живого духовного человека. О, как хорошо. Может быть и будет. Комментарий 128. Комментарий, 127. Рассказ Гидома Пасанова в семье. 128. Замысел не был осуществлен. Конец комментария. 3 октября. Вчера не дописал вечером. Хорошо говорил с Сережей Бирюковым о болезни Сони. Потом прекрасно играл в и с ним хорошо поговорили. Записать. Второе. Музыка, как и всякое искусство, но особенно музыка, вызывает желание того, чтобы все как можно больше людей участвовало в испытываемом наслаждении. Ничто сильнее этого не показывает истинного значения искусства. Переносишься в других, хочется чувствовать через них. 5 октября. Два дня с третьего был тяжело болен, обморок и слабость. Началось этого вот третьего дня и третьего октября. После дообеденного сна. Хорошее последствие этого было примирение Софьи Андреевны с Сашей и Варвар Михайловной. Но Чертков все еще так же далек от меня. Мне особенно жалко его и Галю, которым это очень больно. Было мало писем, на которые отвечал. Вчера же целый день лежал не вставая. 6 октября встал бодрей, не очень слаб, гулял, кое-что записал. Саша перепишет. Сейчас записать первое. Гуляя, особенно ясно, живо чувствовал жизнь телят, овец, коров, деревьев. Каждое, кое как укоренившееся, делает свое дело. Выпустило за лето побег. Семечка, елки, желуди превратились в дерево, в дубок и растут, и будут столетними. И от них новые, также овцы, кроты, люди. И происходило это бесконечное количество лет. И будет происходить такое же бесконечное время, и происходит и в Африке, и в Индии, и в Австралии, и на каждом кусочке земного шара. А и шаров-то таких тысячи, миллионы. И вот тогда ясно поймешь это, как смешны разговоры о величии чего-нибудь человеческого или даже самого человека. Из тех существ, которых мы знаем, да, человек выше других – Но как вниз от человека, бесконечно низших существ, которых мы отчасти знаем, так и вверх, должна быть бесконечность высших существ, которых мы не знаем, потому что не можем знать. И тут-то при таком положении человека говорить о каком-нибудь величии о нем смешно. одно, что можно желать от себя, как от человека, это только то, чтобы не делать глупостей, да только это. Страница 406, 7 октября. Шестого ничего не хотелось и не мог работать, и не работал. Письма малоинтересные, на душе мрачное. Все-таки поехал верхом. Вечером много народа, страхов с дочерью, булыгин, буланже. Мне тяжело и скучно говорить. 7 октября спал мало, Та же слабость. Гулял и записал у понебратствия с Богом. Саша списала. Ничего не делал, кроме писем, и то мало». Таня ездила к Черткову. Он хочет приехать в восемь, то есть сейчас. Буду помнить, что надо помнить, что я живу для себя пред Богом. Да, горе в том, что когда один, помню, а сойдусь, забываю. Читал Шопенгауэра. Надо сказать Черткову. Вот и все до восьми часов. Был Чертков. Очень просто и ясен. Много говорили обо всем, кроме наших затруднительных отношений. Оно и лучше он уехал в десятом часу, Соня опять впала в истерический припадок, было тяжело.